15 Мистер Боск», — о р а з и л с я Георг, — с т а р ш е м механику, н а д его в числе провожающих. «Просто потому, что совсем недавно тот находился в числе заложников. Мне нужны минимум три машины срочно». «Конечно. Что нужно сделать?» «Отправить их за мной. Нужно вытащить тело Марка, найти катапультировавшегося Декстера и забрать из тайной базы Барбару. Она очень плоха. Простуда свалила ее, так что хорошо бы прихватить еще врачей». «Все сделаем, сынок». Через полчаса три вездехода уже катили за двумя шагающими роботами, показывавших дорогу. Первый вездеход Георг направил в ту сторону, куда улетела спасательная капсула Декстера. Потом они нашли сожженный волк Марка. Все еще надеялись, что пилот все-таки окажется жив. Но нет, когда открыли люк, многие спасательные команды резко отшатнулись от в ы р в а в ш е г с я изнутри облака дыма. Водителя все же вытащили. Он буквально обуглился от попавшей внутрь плазменной струи и все еще дымил. «Какая ужасная смерть!» — глухо промотал Альварес. Один вездеход с телом покатил обратно в город. «А это что такое?» — удивился Георг, увидев остров какой-то машины, буквально в нескольких десятках метров от входа в подземное хранилище боевых роботов. Когда мы сошли, здесь этого не было. «А, это моя работа!» — х о х н у л Альварес. «Выхожу, а они тут!» — ну и расстрелял их к чертям. «Видимо, по нашему следу пустили. Барбара, если кто у ц е р е л то...» «Не волнуйся, никто в принципе не мог выжить том о р е огня, что я е м устроил». Оставшийся с роботами вездеход вдруг рванул куда-то в сторону. «Чего это они?» — удивился Альварес. Георг тоже недумевал по поводу странного поведения сопровождающих. «Они явно отклонились от цели, так как должны были забрать Барбару. Внешние с р е д с т в а связи, увы, не работали. Потому он затопал следом, чтобы лично напомнить об основной их цели. Впрочем, далеко вездеход не уехал». Из остановившегося транспорта выскочили люди и метнулись, как оказалось, лежащему неподалеку телу. Георг на секунду удивился, что не обнаружил его первым. Впрочем, он тут же понял, что ему было просто не до этого. К тому же тот не шевелился и мало чем отличался от валуна. Тем временем люди начали пытаться добраться непосредственно до тела, закованного в броню, явно еще живого человека. Кто-то даже схватил огромный булыжник и начал долбить им по доспеху. Люди хотели порвать чужака на части и... И их желание после того, что чужики натворили в городе, было понятно. Тем не менее, Волков принял решение вмешаться и остановить столь зверское убийство. Выйдя из робота, он, давясь резью у г о р л и и кашнем хрипло-крикнул «Хватит!» Это не остановило людей. На помощь Георгу пришел Альварес, выстрелил в воздух и п р о д у б л и р о в а л приказ своими исправными динамиками «Прекратить!». Люди, оглушенные выстрелом и громкостью динамиков, застыли. «Не убивайте этого пленника», — вновь сказал Георг. «Почему мы не должны этого делать?» «Хотя бы просто потому, что мы не они, не звери, а вы ведете себя именно так. Сами в этом убедитесь, если только посмотрите на себя со стороны. Пускай, пускай мы будем зверями, но этот подонок должен заплатить, подохнуть». Люди вновь зашумели. «И тем не менее оставьте его живых». «Зачем?» «Он наш пленник, он много знает, и его знания нам необходимы, а убить мы его всегда успеем». С последним доводом не согласиться оказалось трудно, и люди опустили руки, побросав камни. — А теперь поспешите спасти человека. Мы уже пришли. Идите за Альваресом, он покажет вам дорогу к больной. Как не хотел Георг сам, как можно скорее увидеть Барбару, но он все же решил остаться с пленником. Вспомнив, зачем они тут, люди поспешили внутрь, следом за Альваресом. — Знаю, что мои слова для тебя и вообще ничего не значат, но все равно спасибо, — прокрепел чужак, о т в потрескавшись, забрала шлема. Одно дело умереть от пули, и совсем другое — быть забитым камнями. Георг промолчал. Ему действительно было наплевать на благодарности чужака. — Как тебя зовут, чужак? — Сафон Ламброза. — Сифон? — Откуда ты знаешь мое прозвище? — у д и л с я чужак. — Вспомнил твой голос. — Не понимаю. — Мы убегали по дну балки за городом, где вы стояли. — А, теперь понятно. — Где твой командир, х е ш кажется? — Он в той обгоревшей и п о т р е б л н н о й коробочке зажарился вместе с водителем. Я успел вовремя выскочить. Но мне все же досталось, контузило изрядно близким взрывом. А потом булыжником по башке з а е х а л а и я вовсе отключился. Хорошо, что не раздавило. Пришел с себя, кое-как отполз и снова отрубился. А остальные? Нас было трое. А остальные из нашей мобильной группы погибли еще несколько дней назад под завалом в пещере, когда мы какую-то девчонку для командира преследовали. «Правда, с ней еще пять парней было». «А, так это были вы?» «Да, это были мы». «Ясно. Что теперь сделаешь, когда узнал, что среди преследователей был и я?» «Ничего, пока». «Понятно». «Зачем вы сюда пришли?» — спросил г е о р к т о вы вообще такие?» «Пираты. Разбойники с большой космической дороги. Со странной интонацией хмыкнул сифон. «А пришли мы сюда, прячась от погони. Я так понимаю, наши свалили. Вы их умудрились сделать?» «Да, ты остался один». р е н о в о вздохнул Сифон и посмотрел на небо, з а т я н ц ы серыми облаками, обещавшими гнилой дождь. Георг все же невольно посочувствовал этому пирату, любителю сигарет, своего командира. Остаться одному среди враждебно настойных людей — это не фунт изюму. «Что ж, я расскажу вам все, что знаю. Я так понимаю, что жить не ровно столько, сколько буду говорить. Не бойся. Мы не звери, хоть чуть не озверели. Люди немного отойдут от шока, и твоей жизни уже ничего не будет угрожать. Отрадно». «Хотя побить желающие найдутся. Это понятно. Мне придется отвечать за грехи остальных. И свои тоже». Сифон согласно кинул, признавая, что и он не безгрешен. «А потом, я так понимаю, снова заявятся твои дружки. Это как п и т ь дать, согласился Сифон, и наверняка не одни. Как скоро нам их ждать?» Но если барсук не будет откладывать все в долгий ящик, а он не будет, то через 10-12 стандартных месяцев, пока доберутся до Марио, тоже окраинный мирок, прибежище всякого сброда, путь к ней не близкий. Пока найдет согласных помочь ему, что тоже непросто, пираты ведь одиночки, а найти им придется две-три бригады. Проведет переговоры, на которых до хрипа и остервенения будут делить шкуру неубитого медведя. Уж очень пираты, народ несговорчивый и жадный. Пока вернется окольными путями. Да, где-то через стандартный год вам стоит ждать возвращения Барсука и компании. Что ж, немного времени у нас есть. Не думаю, что вам это поможет, сказал Сифон. Я так понял, что у вас хоть и есть боевые роботы, но вот с батареями на к а ч к и к ним беда. А это значит, что они все, кроме твоего, конечно, просто ходячие бронированные мишени, с которыми разберутся, если не на счет раз, то на два точно. А если Барсук не сожмется, подтянет кого-нибудь с самолетами, а это уже совсем другой разговор. «Ничего. Мы постараемся что-нибудь придумать. Выбора у нас все равно нет». «Это да. Помощи вам ни от кого не дождаться». На носилках вынесли Барбару. Она уже давно ни на что не реагировала, и голова ее безвольно покачивалась из стороны в сторону. «Док, как она?» – просился к ней Волков. «Плохо. Очень плохо. Но вы ее вылечите. Мы сделаем все возможное». Такой ответ подкосил Георга. Все стало серым, а потом он и вовсе отключился.